ГОЛОВА ВТОРАЯ Бывают в жизни такие моменты, когда не знаешь, что делать. Не понимаешь, куда себя деть, как заполнить пустоту. В душе появляется гигантская черная дыра. Она тянет, высасывает все хорошие эмоции, принуждая, если не рыдать белогой, то беззвучно плакать, пряча настоящего себя в глубине, там, где никто не достанет. Такое бывает, когда теряешь близкого, по-настоящему родного человека, что сродни предательству. Тебя предали, бросили. Неважно, смерть ли тому причина или банальная измена. Многие знают или говорят, что знают, что душа бессмертна. Правда? Но немногие догадываются, что она безгранична. Человеческая душа столь же безмерна, как и Вселенная, в коей множество черных дыр. Большие, малые, страшные. И не дай Господь застрять в одной из них. Где я? Абсолютная тьма вкупе с тишиной не давали повода для радости. Ау! Волоса не было. Мой вопрос прозвучал в голове и вроде прописался перед глазами. Может, показалось? Опять замелькали буквы. «Да-да, вначале было слово!» — с радостью завопил я. Вновь темнота. Я попробовал вспомнить, как тут оказался. Последнее, что запомнилось, — это взрыв. Затем тьма. Цифры, буквы — последние складывались в слова. Решетка. Ошибка. Решетка. Код 30303. Решетка. Ошибка. Решетка. Код 39819. «Добро пожаловать в безжалостный мир!» — разобрал я, сфокусировав зрение. «Только люди и...» — решетка. Ошибка. Код 0. Изображение свернулось до белой точки по центру. Весело. Додумывать я не стал. Всплыли события, предшествующие взрыву. «Я был ранен. Смертельно ранен. А сейчас не чувствую ни то что боли, вообще ничего». Пусто и неприятно. Уж лучше боль, чем вакуум. Захотелось движения, бегать, прыгать, но сначала развязаться. Тут вспомнилось, где я нахожусь. грёбаный стикс. Опять какая-то ловушка. «Эй, отпустите! Вы не того взяли!» Вспомнилась вдруг цитата из книги. «Я другой!» Надежды на то, что это подействует, не было. Однако точка разрослась буквами. Ник занят. Бред. Ну, хоть что-то. Ошибка. Персонаж номер... Ошибка. Бред продолжался. ВВНПС серия 0001 дробь 0001. Инокий. Уровень 0. Статус иммунный. Доступ. Внезапно посветлело. Я почувствовал свой вес и понял, что смотрю на обычную люстру. Зеленый потолок по больничным украшенные стены, все, что было видно из моего положения. Очень осторожно я приподнялся на локтях и, мало что понимая, уселся, свесив ноги с кровати. В комнате практически пусто. Люстра, кровать и дверь. Даже окна не было. «Где я?» Вместо ответа меня подхватила некая сила и мягкой ладошкой вытолкнула в заботливо открывшуюся дверь. «Эй!» — хотел было возмутиться но дверь захлопнулась. Окинув взглядом коридор, я заметил множество таких же дверей по обе стороны. «С дороги, Нубера!» Тип в камуфляже, пробегая мимо, толкнул меня плечом. «Охренел!» — начал я, тут же заткнувшись. Над его головой висела красная табличка. «Серж неугомонный. Уровень 23». Тип, не обратив на реплику никакого внимания, скрылся за углом. «Девайс?» Подумать я не успел. Открылась одна из ближайших дверей, и оттуда выскочила Мата Хари, уровень 25. Девчонка в модной пиксельке пробежала, даже не глянув в мою сторону. Решив пока не удивляться, я последовал за ней. Если они туда бегут, значит, там выход и ответы. За углом был такой же коридор, который закончился стойкой. За ней стоял скучающий парень. Лутарь, уровень 15. Его табличка светилась ярко-зеленым. «Что это за место? Меня там за дверь выпнули!» — указал я вглубь коридора. Парень улыбнулся, хитро так, почти мудро. «Реснулся? Освободи место другому. Или заплати, и можешь хоть жить там. Это респ!» Видя непонимание, Лутер прищурился. «Ты что, в первый раз, что ли?» «А по мне не видно?» «Видно!» — выпалил тот сквозь смех. «С таким-то шмотом и рожей!» Мог бы и помоложе кого нарисовать. да Тайник дурацкий. Он уже откровенно ржал. Отдавшись моменту, я полез за пистолетом. Но его там не оказалось, как и разгрузки. На мне был чертов прокатный костюм, который я брал на свадьбу уйму времени назад. С этими пинками из комнаты я даже не осмотрел себя. Рука, глаз, живот — все целое. И костюм выглажен. Какого хрена происходит? Лутер еще смеялся. Перегнувшись через стойку, я попытался схватить его за горло. Рука наткнулась на мягкую стену, которая тут же отшвырнула меня назад. «Свободная зона, Нуб! Агр невозможен!» «Да и куда ты со своим нулем?» — хохотнув напоследок, Лутер успокоился. «Ладно, наки, извини. Новичков обижать нельзя. Им помогать надо. Система блюдет!» — он указал пальцем наверх, затем достал из-под стойки бутылку и протянул ее мне. «Малое средство исцеления — живец», — гласила надпись. Это уже что-то. Но почему он назвал меня новичком? Еще накий Это слово я видел в темноте. Покрутив полулитровку, я поставил ее на стойку. Клевец или хотя бы нож найдется? По привычке я полез в карман. Вот, на стол легла пятитысячная купюра. «Ты охренел, дядя!» Лутарь опять начал ржать. «Я чё, на бота похож?» Вспомнив ботаника, я понял, что речь о другом. «Вот, держи!» На стол легла ржавая арматурина с грубо приваренным куском по типу молотка. «Так это же молоток сварщика!» — возмутился я. Перед глазами всплыла табличка. «Молоток сварщика. Прочность 75%. Ограничение по уровню ноль». «Вот и вари отсюда! Достал! Ну и ну бы пошли!» То им не так, то не так. Продолжая бурчать, Лутер отвернулся от стойки. Ну и ладно, у других поспрашиваем. Прихватив подарки и какой-то буклетик, я пошел на выход. Пришлось посторониться. Мимо пробежала целая толпа возбужденных вояк. — Слышь, Самарыч, — услышал я одного из бойцов, — а почему вместо уровня вопросы? — Суперэлита, не понял, что ли? — нетерпеливо ответил тот. Они говорили что-то еще, но уже было не расслышать. Таблички над головами, кроме уровня и, должно быть, имени, имели дополнительную строку — «Темные небеса». На этом я зацикливаться не стал. Зацепило другое — «Суперэлита», знакомство с которой сидело уже в печенках. Вроде даже сдох на последнем свидании. С сомнением, потрогав грудь, я вышел на улицу. Грохот взрывов, стрельба и ор крупного зараженного встретили меня сразу за аркой входа. Я аж присел от неожиданности. Как? Двери нет. Там тихо, а здесь война. Не знаю, что это за место. Может, стаб какой на другой половине стикса, но выстрелы здесь настоящие. Из оружия у меня только ржавый инструмент сварщика. А что мешает достать рюкзак? Дядя, ты реально тупишь? Причем с самого начала? Дальше ждал облом. Как я не пытался, рюкзак являться не желал. Во мне словно что-то выключили. Телепорт тоже не работал. К тому же проявилась непонятная беда со зрением. Не сказать, что сильно мешало, но когда в правом глазу что-то мелькает и моргает, приятного мало. Пробежала еще одна группа рейдеров. Опять те же темные небеса. — Поднажмем, парни! — подбодрил один из них. Хп у него в красной зоне. Еще чуть, и посыпятся плюшки. «Да оно с самого начала красным было, а мы уже три раза слились», — возразил другой плаксивым голосом. «Вперед!» — реплика плаксы осталась без внимания. Хп плюшки. Звучало бредово и напоминало что-то из прошлого. В общем, местный диалект был не совсем понятен. И не до этого сейчас. Присев и облокотившись о стену, я уставился на запад. Привычка ориентироваться по солнцу никуда не делась. Предколесье переходило в бурную растительность, сосны, ели. Именно туда спешили выскочившие из здания рейдеры. Оттуда доносился громогласный рык и сверкали выстрелы. Судя по интенсивности, стреляли из чего-то мощного. Когда последний из рейдеров скрылся за деревьями, я встал. «Надо что-то делать». Дары не работают, это, конечно, плохо, но тупо сидеть и пялиться в горизонт — еще хуже. Там, за деревьями, бесновался мой дружок. Я знал это без всяких подсказок. Все началось с него. Преследовал меня несколько месяцев и, похоже, убил. Или обнулил дары. Есть ли такое умение у зараженных? У таких, может, и есть. Но не навечно же обнулил. А если так, то подобраться к нему поближе будет не лишним. Вдруг процесс ускорится?» Обдумав все, я решительно направился к лесу. «Эй, чувак, на похороны, что ли?» Мимо, бряцая оружием, пробежала парочка рейдеров. Обернувшись, они от души посмеялись. «Бутылка живчика и арматура! Ну ты и клоун! С таким шмотом только в гроб, дядя!» — заметил один из них. «Оставь человека. Пенсионерам тоже развлекаться надо», — добавил второй. Зажав, они убежали. Правая болтусы чувствовала себя именно пенсионером, особенно если посмотреть, с какой грацией и легкостью они двигаются. Не только эти двое, все — хищные звери в сравнении со мной, больной черепахой. Даже одышка появилась, провялость мышц вообще молчу. Еще это моргание в глазу, теперь чем-то красным. Крохот выстрелов и урчание моего дружка приближались. За спиной послышался дружный топот, маты, недовольные крики. «Да сколько можно? Я уже трехдневный опыт потерял! Сколько надо, столько и будем сливаться. Здесь владение нашего клана. Забыл!» Голос авторитетный. Пробежали мимо, даже не глянув в мою сторону. «Темные небеса — значит, это название клана. Куда я попал? Мне опять нужна информация». Задвинув жалость к себе поглубже, постарался прибавить шаг. Куда там? Скорость не росла, как бы я ни пыжился. Даже напротив падала. Как прокрутка в замедленной съемке. Тише и тише. В конце концов, достигнув первых деревьев, я рухнул на спину. Хрустнули старые ветки. Странное дело. Усталости не было. А дышка тоже странная. Меня как будто специально замедляли. Чертыхнувшись, я приложился к бутылке с живчиком. Видать, и голова ослабла, раз о жизненной необходимости забыл. Силы прибавились почти моментально, что тоже неправильно. Все не то. Не так. Воздух, земля, деревья, даже смятая телом трава, неотъемлемые части, что окружали меня всю жизнь, выглядели вполне обычно. Но не так. Неужели опять? Вспомнилась чернота, из которой меня вытащил пряник. Смотревшись вокруг и не заметив ничего подозрительного, я поднялся. Нельзя тут валяться. Дары, оружие. Ни хрена нет. Двигаем к дружку. Через несколько десятков метров лес заметно загустел, что на пользу. То и дело раздавался свист и сухие удары. Страшно месте не стоит, вот и лопят во все стороны. Поле дура цель не находила. Место, куда я спешил, рядом. Это подтверждали возгласы быстрых команд. Командиры, кстати, на высоте. Коротко и ясно. Создавалось впечатление, что общение происходит и на другом уровне. Поскольку шипение рации не слышно, значит, дело в даре или еще в чем-то. Резкий крик что-то зашуршало и шмякнулось в ближайших кустах. Я присел. «Сука! Хиллер минус!» Что интересно, голос явно женский. Быстрый шелест листвы и прикатилась Мне в свадебную туфлю уперлась белобрысая оторванная голова, с обрывками гарнитуры. Прист. Уровень 22. Темные небеса. Задачный или скорее удивленный взгляд быстро сменился особой поволокой. Смерть. Не знаю, зачем я пнул в теме. Голова откатилась до небольшой ложбинки, перевалилась, изображая неваляшку, и встала. Из окровавленной шеи торчал кусок позвоночника. Меня это не тронуло. Смутило другое. Блондинистая шевелюра на глазах потускнела, посерела, а затем и вовсе рассыпалась черными хлопьями. Да что за мойня тут происходит? Преодолев последние метры, я вышел на широкую тропу, больше похожую на дорогу. Деревья по ее краям были поломаны и раскиданы в разные стороны, будто прошел слабый ураган. Причина этого безобразия бесновалась в паре сотнях метров от меня. Тварь мало чем изменилась опаленная, поломанная, на месте глаз кровавые дыры, однако живая. Бегающие на безопасном расстоянии рейдеры поливали ее из разнокалиберных стволов в основной массе неэффективных. «Куда прешь, нулевка?» Пробегающий мимо рейдер походя толкнул плечом, да так сильно, что я отлетел на пару метров, ударившись при этом о дерево. Перед глазами покраснело. «Сука!» — обругав грубияна, я запомнил его табличку. Клоп. Уровень двадцать семь. Тёмные небеса. Ярко-красная надпись мелькнула и пропала, видимо, из-за расстояния. Слышались выстрелы, крики, маты, раздача команд, а вот урчание твари будто обрезали. Потом наступило короткое затишье. Высунув голову из кустов, я уставился в безглазую морду дружка. Не знаю как, но он видел меня, и расстояние тут не помеха из утробы монстр послышал рокочувший звук а дальше будет я нырнул за сосну макушка почувствовала движение воздуха затем пришел треск и глухие удары нетрудно догадаться полетели обломки деревьев дружок привычкам не изменяет следующую секунду навалилось бессилие я даже голову не мог повернуть трава колола и щекотала «Кто такой кнут?» — женский голос. «Да насрать! Элитник своим АОЕ полрейда положил. Хорошо хоть не по всей площади бьет. Мужик был зол и рад одновременно. Должно быть, потому что выжил». Страж вновь заурчал. Послышался топот многотонной туши. Понятно, к кому спешит. И куда подевалась элитная грация? «Омля!» — совсем не по-женски заверещала девушка, подтверждая мои мысли. «К нам бежит!» «Сирый, миленький, тонкани, а?» «Да ты ёкнулась! Чем? Этой пукалкой? Офаться надо!» «Не ссыте, ну бы, я уже тут!» — приближался новый самоуверенный голос. Кого-то он напомнил. «Пати!» «Ой, имик, имбуша!» — обрадовалась девка. «Наконец-то! Лови!» О чем вообще базар? Чего тянут?» Я поднял голову в тот момент, когда потлатый щёголь с табличкой «Имбер» вскидывал космическую пушку. «Панк!» Ни с чем этот звук не спутаешь. Страж как-то по-особому взревел, что, к моему удивлению, тут же сменилось грохотом падения. «Не верю. Даже если просто добил. Не верю. Тварь, которая преследовала меня несколько месяцев, которую пытались убить бывалые спецы, пала от рук какого-то свищ. Вот кого он напомнил. Та же геройская поза и бегающие зайчьи глазки. «Видали? Как всегда, с одной плюхи». — похвастался он, проникновенно посмотрев на всех, даже на меня. — Ща апнусь, мне до сорокового три процента осталось. — Ну, бяра, это мне. Страж, он именно так и назывался, судя по моргнувшей и пропавшей табличке, с вопросами вместо уровней дернулся, протяжно заурчал и замер. — Но еще бы ты не вернулся, лузер, — непонятно кому сказал имбер. — И кто такой Кнут? Уши навострились. — Имик. Ты монстр! – воскликнула девка с красивым именем Ахулия. Страж Стикса, двести третий уровень! И -и -и -и -и — завизжала она. А почему уровень только в системку видно? Больше на сто уровней, чем у тебя, нубка! Стали подтягиваться остальные бойцы. Послышался дружный топот сзади. Окружить место. Только наш клан. Судя по команде, пришел настоящий командир. Нуба в лес, нехрен! Наблюдая за тем, как мой старый враг покрывается черным налетом, я почувствовал, как неведомые силы подхватила меня за все части тела и швырнула. Похоже, последняя команда касалась меня. В обычной ситуации, когда тебя хватают и швыряют на несколько сотен метров, прям в кусты, башкой об дерево, в ответку летят множество междометий, поскольку по-другому ты ответить не можешь, но меня лишили даже этой привилегии. «Нет, я не сдох, что удивительно». Сразу после жесткого приземления скрутила, подбросила и начала колотить. Именно в таком порядке. Я почувствовал себя игральным автоматом, одноруким бандитом из девяностых. Сплошь тройные бары и семерки в глазах. Чуть взвыв от боли в груди и голове, я рухнул на колени. Что за дела? Как ни странно, после непонятной экзекуции стало легче. Да настолько, что, подзабыв про стариковскую немощь, я подскочил молодым козликом. Мышцы налились силой, зрение, будто пелена с глаз ушла, хотя и до этого не жаловался. Другой базар. Даже собственный голос посреди леса прозвучал ободряюще.